Глава четвертая. Да, опыт не пропьешь, горделиво похвасталась Катерина Максимовна и одним глотком допила остывший чай. рейса Павловна согласно улыбалась и, придерживая левой рукой сползающие на кончик носа тяжелые очки, правой старательно набирала телефонный номер. Многоопытным бабушкам понадобилось всего десять минут, чтобы догадаться, что четырехзначное число является номером абонента пейджинговой связи. Один телефонный звонок в бесплатную справочную службу позволил выяснить, что упомянутая связь, хотя и захерела в связи с тотальным распространением более современной сотовой, но все еще существует. Сонная барышня из горсправки выдала любознательным полуночницам контактные телефоны двух последних полуживых пейджинговых компаний, с намеком пожелала недреманным старушкам спокойной ночи и отключилась. Насчет спокойной ночи — это она промахнулась. Азартные старухи спать не собирались. «Ты уже звонишь?» — спросила Катерина Максимовна и азартно потерла ладони. Неожиданное интеллектуальное приключение оказалось интереснее буржуйской биржевой игры. «Я уже звоню!» — подтвердила ее подружка, прикладывая трубку к уху. «Телеком слушаю», — без промедления отозвался оператор. У него был усталый голос человека, который не ждет от жизни ничего хорошего. Раисе Павловне захотелось его чем-нибудь порадовать, но как-то не придумалось ничего подходящего. — Эй, я хочу отправить сообщение абоненту номер 2486, — сказала она. Ей забеспокоилась. — Есть у вас такой? — Диктуйте сообщение. — Ага, диктую. Раиса Павловна обрадовалась и показала Катерине Максимовне большой палец. Та в ответ сложила руки над головой и потрясла их в победном пожатии. «Диктую. Хочу стать богатой. Как?» Это все... Ко всему привычный оператор пейджинговой компании ничуть не удивился. Впрочем, желание разбогатеть исторически в нашем отечестве никогда не относилось к числу оригинальных. «Нет, не все», — сунувшись к трубке, сказала Катерина Максимовна за замешкавшуюся подружку — Еще номер телефона». «Только не мой», — очнувшись жарко, зашептала на ушко Катерине Максимовне Раиса Павловна. «Дед, если узнает, что я кому попала, телефон, раздаю, убьет. Супруг Раисы Павловны, бывший высокий чиновник, а ныне состоятельный пенсионер Валентин Иванович Солоушкин, демократичный стиль общения не приветствовал. Катерина Максимовна кивнула, показывая, что понимает опасения подружки и задумчиво выпятила губы. Ей тоже не хотелось давать свой домашний телефон, чтобы лишний раз не шокировать семейство, не подобающей пенсионерке активностью. Кто его знает, когда именно позвонит абонент 2486, на кого напорится и каким будет рекомендованный им путь к богатству, не дай бог, скользким, вплоть до полного морального падения, топографически совпадающим с панелями оживленных и ночных улиц. Заслуженная учительница Катерине Максимовне совсем не хотелось на старости лет погубить свою безупречную репутацию. «Какой номер-то?» — не дождавшись ответа, переспросил усталый оператор. «Номер? Хороший номер. Легкий?» — ответила респектабельная бабуля Катерина Максимовна. Поправила очки и взяла со стола мобильник, оставленный внучкой.